95 дней спустя. Глава 32: Все мы — творение на день. Меня снова охватывает мрачное настроение. Поскольку чтение книги Шопенгауэр как лекарство оказало столь благотворное действие, я решаю прочесть еще одно свое сочинение. Я подхожу к книжной полке и просматриваю корешки. Как ни странно, книга, о которой я почти ничего не помню, одна из последних. Она называется «Все мы творения на день» и представляет собой сборник психотерапевтических рассказов, изданных всего пять лет назад. Я следую той же схеме, что и раньше. Один вечер — одна история. Как и прежде, чтение производит значительный лечебный эффект. Я хочу максимально растянуть удовольствие. Учитывая, что сборник содержит введение — После словия и «12 рассказов», я надеюсь, что буду избавлен от приступов тревоги и депрессии по меньшей мере на следующие две недели. В первую очередь мое внимание привлекают отзывы от выдающихся людей, мнения которых я очень уважаю. Они напечатаны на обложке с обеих сторон. Признаться, я никогда не думал, что в этой книге собраны мои лучшие произведения, но это самые лестные отзывы, которые мне доводилось получать. Читая третий рассказ «Арабеск», в котором я описываю психотерапевтическую работу с Наташей, колоритной русской балериной, я оказываюсь в замешательстве. Я совершенно ее не помню. Поначалу я прихожу к заключению, что этот рассказ — переработанная история Сони, румынской балерины, близкой подруги Мэрилен. Однако по ходу рассказа становится ясно, что Наташа существовала в реальности. и действительно была русской балериной. Я видел ее всего три раза и помогал оправиться от былой любви. Один отрывок, ближе к концу рассказа, производит на меня особенно сильное впечатление. На последнем сеансе я спрашиваю Наташу, есть ли у нее ко мне какие-то вопросы. Она задает дерзкий вопрос. «Как вы справляетесь с тем, что вам 80, и вы чувствуете, что конец все ближе и ближе?» Шопенгауэр как-то сравнил любовную страсть со слепляющим солнцем, отвечаю я. Когда оно меркнет с годами, мы вдруг замечаем прекрасное звездное небо, прежде скрытое от нас солнечным сиянием. На следующей странице я читаю. Да, я осознаю, что мое существование приближается к концу, но конец был неизбежен с самого начала. Зато сейчас я дорожу радостями полной осознанности. и счастлив разделять их с моей женой, которую знаю почти всю жизнь. Читая эти строки сейчас, я в очередной раз убеждаюсь, что моя нынешняя задача — научиться дорожить осознанностью самостоятельно, без Мэрилин. Хотя я помню большинство подробностей работы с Наташей, ее лицо абсолютно стерлось из моей памяти. Многие годы я лелеял идею, что человек по-настоящему умирает только тогда, когда никто уже не может вспомнить его лицо. Для нас, Сэмэрлин, это означает, что мы будем жить до тех пор, пока живы наши младшие внуки. Возможно, это одна из причин моей печали. Когда я больше не могу вспомнить лицо пациента, которого знал когда-то давно, мне становится грустно, как будто я отпускаю его руку, тем самым позволяя ему уплыть в небытие. Другой рассказ «Спасибо тебе, Молли» начинается с описания похорон моей давней помощницы Молли. На похоронах я встречаю Элвина, моего бывшего пациента, который лечился у меня в течение года и тоже сотрудничал с Молли. Молли проработала у меня около десяти лет, и ее лицо четко запечатлелось в моей памяти. Но лица Элвина я не вижу. То же самое верно в отношении персонажей остальных 10 рассказов. Я не помню лиц, хотя сюжет мне знаком, и развязка возникает в моем сознании задолго до того, как я переворачиваю последнюю страницу. В рассказе «Спасибо тебе, Молли» я натыкаюсь на абзац о первой встрече Элвина со смертью. В седьмом классе вместе с Элвином учился мальчик-альбинос. У него были большие уши, непокорные, всегда стоящие торчком волосы, яркие голубые глаза, полные любопытства. Он отсутствовал в школе несколько дней, а потом учительница сказала, что он умер от палеомиэлита. Я наделил главного героя Элвина частицей своего собственного прошлого. Впервые я столкнулся со смертью именно в седьмом классе, когда умер мой одноклассник, мальчик-альбинос по имени Эл Э. Пауэлл. Удивительно, но до сих пор, 75 лет спустя, я ясно вижу его образ». и все еще не забыл его имя, хотя мы были едва знакомы. На обед он всегда ел бутерброды с огурцом, которые ему готовила мама. Я никогда не слышал о бутербродах с огурцом ни до, ни после. Других своих одноклассников я не помню, ни одного. Несомненно, мои воспоминания о Л. Э. Пауэле тесно связаны с моими первыми попытками совладать с понятием смерти. Седьмой рассказ носит броское название «Оставь надежду на лучшее прошлое». Эта фраза, разумеется, принадлежит не мне, но я не знаю другого емкого выражения, которое имело бы столь непосредственное отношение к терапевтическому процессу. Этот рассказ трогает меня до глубины души. В нем я работаю с очень талантливой писательницей, которая многие годы скрывала свое творчество и свой талант. Большая часть восьмого рассказа "Заведите себе собственную смертельную болезнь в память об Элли" выветрилась из моей памяти, и я перечитываю его с большим интересом. У Элли был метастатический рак. В конце первого сеанса она глубоко вздохнула и спросила: "Могли бы вы встречаться со мной, пока я не умру?" История Элли напоминает мне о том времени, когда меня самого преследовал страх смерти. Оглядываясь назад, Я поражаюсь, как мало времени уделил ему в своей собственной терапии. За все 600 часов анализа этот вопрос не поднимался ни разу. Скорее всего, мой 80-летний аналитик Алиф Смит сама избегала этой темы. 20 лет спустя, когда я начал работать с пациентами, умиравшими от метастатического рака, мой страх заметно усилился. Примерно в то же самое время я начал курс терапии с Ролло Мэйем. Мы много говорили о страхе смерти, но эти обсуждения носили поверхностный характер, хотя Ролло всегда побуждал меня копать глубже. Через много лет, уже после того, как мы с ним стали близкими друзьями, он признался, что во время нашей терапии я вызывал сильный страх смерти и у него. У Элли была агрессивная форма рака, и я искренне восхищался ее способностью противостоять смерти, с помощью целого арсенала идей, лишенных даже намека на отрицание. Например, она говорила «Жизнь временна, всегда, для всех. Моя работа — жить, пока я не умру. Моя работа — примириться с моим телом и любить его целиком и полностью, чтобы из этой стабильной сердцевины я могла действовать силой и щедростью». Вероятно, я могу стать кем-то вроде первопроходца в умирании для моих друзей, братьев и сестры. Я решила стать примером для своих детей, примером того, как надо умирать. От ее мужества и слов захватывает дух. Меня не было с ней, когда она умерла. Я был в трехмесячном творческом отпуске на Гавайях и писал книгу. Мне кажется, я... упустил исключительную возможность глубже проникнуть в мир женщины большой души. Теперь, будучи сам охвачен горем и скорбью, я чувствую себя ближе к собственной смерти и нахожу многие замечания Элли весьма актуальными. О как бы я хотел оживить ее, восстановив в памяти ее лицо.